подлинник или подделка той ночью юнос почти не спал на утро у него были красные глаза и выглядел он очень несчастным он плохо себя чувствовал рядом с постелью склонившись над ним стояла аника юнес как это понимать как это могло попасть в газету помахав с курьером аника пристально посмотрела на него Она подняла жалюзи. На стекле жужжал рой злых ос. Юнос медленно поднял голову с подушки и пошарил рукой на столике у кровати. — Хочешь, Салмиак? — слабым голосом предложил он. Но Аника отказалась. Ему и самому не хотелось. Ну и утро. Что можно ожидать от такого дня? Юнос даже боялся подумать. Он из-под взглянул на газету. Под черными заголовками он различил идиотскую фотографию. Его снимок втиснут между снимками двух статуй. Одной из Британского музея и второй, которая сейчас проходила экспертизу в Готеборгском музее. Приговор еще не вынесли, но заключение, фальшивое она или настоящее, могло прийти в любую минуту. При мысли об этом... Юнас вздохнул. Ерпа, конечно, будет в восторге, если выяснится, что статуя фальшивая. Но в глубине души Юнас мечтал, чтобы она оказалась настоящей. Наверное, нехорошо и не очень профессионально с его стороны так рассуждать, но он ничего не мог с собой поделать. Что касается Ерпы, он на своей работе собаку съел. Он мог позволить себе широко смотреть на вещи, Но рингарют – всего лишь маленькая деревенька на земном шаре. И жаль понапрасну огорчать ее жителей. К тому же во второй раз. Все уже прочитали утреннюю газету, и воздух был наполнен ожиданием. Утро для всех началось рано. Был солнечный день. В садах цвели душистый горошек и розы. Газоны блистали свежей зеленью. Тут и там можно было увидеть людей, которые, отмахиваясь от ос радостно обсуждали новость. Ренгарют снова был в центре событий. Повсюду, куда ни глянь, стояли машины. Туристы, случайно проезжавшие мимо, заворачивали сюда, прочитав о замечательных подростках, подсказавших полиции, как найти египетскую статую, возрастом в три тысячи лет, о которой так много писали. В магазине Берглундов Сегодня все гудело. Отчасти благодаря осам, забравшимся в витрину, отчасти толпившимся в магазине людям. Родители сбились с ног. Туристы непременно хотели привезти что-нибудь на память из знаменитого магазина. Разошлись все открытки, в первую очередь фотография Оренгарюда и Силандерского поместья, сделанная с самолета. Остались только открытки с пожарной станцией, Но в конце концов исчезли с прилавков и они. Люди приходили с фотоаппаратами и хотели сфотографировать детей. Особенно, конечно, Юнуса. Но он еще не показывался. Вместо детей пришлось фотографировать родителей. Телефон не замолкал ни на минуту. Подходила мама. Звонили из разных газет, с радио и телевидения. Юнус отказался с ними разговаривать, равно как и Аника. Маме пришлось врать, что детей нет дома. Всё это, ей вообще говоря, уже начинало надоедать. Прекрасно, конечно, что их магазин пользуется такой популярностью, но это утомительно. К тому же теперь, когда помощь Анике и Юноса нужнее всего, рассчитывать на них не приходилось. Аника просто сбежала, а Юнос, похоже, даже не продрал глаза. А их родители тем временем работают, не покладая рук. Мама вздохнула. Она начинала злиться. Ноги ломила от усталости. Если так будет продолжаться, ей долго не выдержать. Она решила пойти наверх и разобраться. Надо же, как застенчиво эти знаменитости. Но всему есть предел. В такой день аника просто обязана помочь. А Юнас мог бы заняться туристами, ведь это он их сюда заманил. Конечно, не специально, но ведь они спрашивают именно о нём. Мама быстро пошла наверх, но посередине лестницы она остановилась, услышав, что на втором этаже включено радио, передавали смолонские новости и опять говорили о её детях. Она прислушалась. заключила экспертизы найденная статуя оказалась копией выполненной неизвестным художником другими словами это подделка изготовленная из шведского дуба предположительно в начале 19 века статуя представляющая собой изображение египетской женщины была до обнаружения полиции распилена на две части которые потом соединили в одну фигуру как сообщается Одна ее половина до недавнего времени служила украшением лестничных перил в Ренгарюде. Следов подлинной статуи пока не обнаружено, и эксперты сообщают, что, вероятно, ее следует считать утерянной. Именно благодаря находке знаменитых теперь на всю страну подростков из Ренгарюда, нет, слушать это мама больше не могла. Она поспешила в детскую и выключила радио. «Мама, что ты делаешь? Зачем ты выключила?» Юнас снова включил радио и голос продолжал. Несколько истерический ажиотаж, возникший вокруг этой статуи, привел к тому, что предрассудки и смятения... «Ну все, хватит!» Разозлившись, мама снова выключила радио. «Мне это надоело. Мы с папой достаточно долго терпели». «Ты о чем?» «Гроб с булыжником, фальшивая статуя...» «Тебе мало? Думаешь, нам приятно каждый день видеть ваши имена в газете?» Сплеснув руками, она возмущенно посмотрела на своих детей. Аника выгоняла ос в окно, а Юнос только пожимал плечами, а потом раздраженно вздохнул и направился к двери. Но мама остановила его. Она по-настоящему рассердилась. «Не смей уходить, понятно?» В кои-то веки тебе придется меня выслушать. Тебя, Аника, это тоже касается. С меня довольно Аника отошла от окна. Мама, что с тобой? Что мы такого сделали? Мама опустилась на кровать Юноса и сбросила туфли. Лето уже почти закончилось, а вы так бестолково проводите время. Гоняетесь за какой-то старой статуей, которой, возможно, никогда и не существовало. Юнас тем временем тайком включил магнитофон, чтобы записать вспышку маминого гнева. Она это заметила. «Немедленно выключи, Юнас, или тебе помочь?» Голос ее звучал угрожающе. Юнас выключил магнитофон, он обиженно вздохнул, и мама сурово на него посмотрела. «Мне казалось, ты этим летом собирался заняться математикой». Тут взорвался Юнас. Это был удар ниже пояса. «Ну, знаешь ли, можно подумать, я виноват, что ты не в настроении». «Все, хватит, я положу конец этому безобразию. Сегодня никаких шатаний по улицам. Запомните, сегодня вечером вы остаетесь дома. Ясно?» В ту же минуту зазвонил телефон. Юнос хотел ответить, но мама быстро встала и отобрала трубку. «Нет, милый мой». сегодняшнего дня вы у меня попляшете», – пригрозила она, но тут же изменила голос и деловым тоном произнесла в трубку. «Магазин Берглундов», – звонил Линдрот. Маме снова пришлось изменить голос, теперь она говорила чрезвычайно любезно. Но разговор получился бестолковый, никто из них не был готов говорить друг с другом. Линдрот предполагал, что подойдет юнус или Аника, А мама надеялась, что сможет выместить на звонившем свое дурное настроение. А это оказался линдрот «Неплохо, да, фру Берглунд?» – спросил он. «Да уж это точно!» – сделанным энтузиазмом согласилась мама, не понимая, что пастор имеет в виду. «Да, история начинает проясняться», – продолжил Линдротт. — Да, наконец-то, — ответила мама, все еще недоумевая. Может, он не слушал Смолонские новости? — На самом деле я хотел поговорить с кем-нибудь из детей, если они дома. — Да, конечно, они оба здесь, — ответила мама. Ей удалось сохранить любезный тон, но она совершенно не хотела передавать трубку ни Юносу, ни Анике. Тогда ее выговор... не возымел бы на них никакого действия. Поэтому ее голос прозвучал немного неуверенно. А может, Линдрот сам все понял и не стал настаивать. «А не могли бы вы им тогда кое-что передать?» «Да, конечно». Мама облегченно вздохнула. Линдрот попросил ее сказать Юносу и Анике, чтобы они сегодня вечером зашли к нему. «Сегодня вечером?» Мама нервно кашлянула Это никуда не годится Она ведь не забыла о том Что говорила Юносу и Анике Минуту назад Да, если можно Просто я целый день занят том, Любезно объяснил Линдрот И маме пришлось уступить Итак, сегодня в половине восьмого Да, она обязательно им передаст Она снова кашлянула И Линдрот продолжил Да. Надо сказать, Юнас и Аника действительно с толком провели это лето. А копия статуи – это же так интересно. Вот как? Да, ведь это доказывает, что ещё в XIX веке здесь существовала подлинная египетская статуя. Да что вы, вот как? Да-да, конечно. «Ведь бесподлинной статуи не было бы и копии, ведь так, фру Берлунд?» «Да-да, разумеется». Мама снова закашлялась, и Элендрот стал прощаться. «Э, «Передайте им, что Давида я предупредил, и скажите, что у меня кое-что для них есть, кое-что интересное. Передайте им, они наверняка обрадуются». Мама повесила трубку и, как следует, прокашлялась. Кошмар. Что за дурацкий кашель на нее напал? Юнос и Аника ждали. Но мама видела, что им не терпится поскорее все узнать. «Да, как вы слышали, это линдрод». не они ничего не слышали. Ни единого слова». Юнос невинно покачал головой. «С чего это она взяла?» «Юнос, не притворяйся». Мама едва заметно улыбнулась. Ну ладно. Звонил Линдрод и сказал, что узнал кое-что интересное. Юнос прямо подпрыгнул от радости. Ему сразу захотелось сделать маме что-нибудь приятное. Он посмотрел на нее преданными глазами. По ее руке ползла оса. «Мама, осторожно, осторожно, у тебя на руке оса. Подожди, я ее убью». Но оса... Улетела до того, как Юнус успел с ней расправиться. «Ну ладно, тогда я помогу тебе в магазине», — сказал он. «И я», — сказала Аника.